Глава 14. Универсам Новус лучшее место в городе для любителей частых обновлений гардероба, не считая, конечно, вещевого рынка Алтайский. Второй вариант мне не подходит. Люблю добротную одежду. К тому же нет смысла экономить, если за твоей спиной притаился могущественный клан. В Новус я добирался на трамвае. Шесть остановок на Дворянском проспекте плюс мост через Майму. Есть подозрение, что я увидел большую часть местных достопримечательностей, включая башню птиц и фондовую биржу. Еще дальше раскинулся Николаевский парк, но я решил отложить его посещение на потом. Делу время. Трамвай неспешно катил по проспекту, а я попивал имбирный чай из стакана термоса и смотрел на утреннюю суету. Тучи окончательно разошлись, светит солнце, Ей экипирован в шорты, кеды и футболку. Одежда неброская, в нейтральных светло-серых тонах. Позвякивание гул массивных колес успокаивают. Я словно перенесся в архаичное прошлое, туда, где нет магии из пространственных щелей не лезет всякая дрянь. Дети во дворах запускают змеев, а не коптеры. Мальчишки дерутся на деревянных мечах, стреляют по голубям из рогаток, бьют чужие стекла футбольными мячами и не сидят под подъездами с пивом в одной руке и смартфоном в другой. Размечтался. Выхожу на остановке Универсам. Передо мной обширная бетонная парковка, на которой скапливаются машины. Сегодня обычный день, нет праздников и распродаж. Но в окрестностях Новуса, если верить Сыроежкину, всегда так. К Универсаму съезжаются туристы, жители окрестных деревень, курортных поселков и дворянских имений. Я вижу двухэтажные экскурсионные автобусы, маршрутки, громадные автопоезда и кучу легковушек. Пересекать открытое пространство приходится осторожно, выискивая зебры и островки безопасности. В топку, на обратном пути, вызову такси. А вот и она. Мека всех шмоточников Горно-Алтайска. Трехэтажный мол с бутиками, эскалаторами, продуктовыми и хозяйственными магазинами, техникой, стройматериалами, мебелью, спортивными и туристическими товарами. Проще перечислить то, чего здесь нет. Если шапигализм ударит по моему желудку, всегда есть возможность перекусить в пиццерии Благородный Дон, суши-баре акихита или ресторане корейской кухни хатика плюс всевозможные блинные пельменные чуть не забыл про дядю фёдора знаменитый фастфуд отечественного разлива погнали сначала задвигаюсь в обувные ряды ибо ходить в одних кедах по прохладному горному городку не есть хорошо да забыл сказать бутики это в моём и некоторых других мирах в империуме именно торговые ряды никакого западничества, только родные березки и медведи. Наверное, все обувные магазинчики одинаковы. Вертикальные стойки с новыми моделями, стеллажи с мейнстримом, мужские, женские и детские отделы. Всюду картонные коробки. В глаза бросился фирменный магазин Поляр, и я тотчас направил стопы к нему. Казанская обувная фабрика это бренд, проверенный временем. Очередной монстр на протяжении века захватывавший отечественный обувной рынок. Не монополист, не подумайте, просто одна из лучших марок в стране. Все, что мне нужно, я нахожу в Поляре: две пары кроссовок, одна для занятий сланцы для душа и посиделок на кухне, сандалии для особо жарких дней, добротные кожаные сандалии с металлическими застежками. на закуску трекинговые горные ботинки водонепроницаемые, с хорошей поддержкой голеностопа, агрессивными подошвами и шнуровкой. Ботинки я собираюсь использовать как для городских условий в случае непогоды, так и для вылазок на дикую природу, коих у меня будет много. Вместе с примеркой посещение Поляра отнимает у меня 40 минут. 10 призебание в очереди на кассе. В итоге я становлюсь счастливым обладателем двух матерчатых сумок с логотипом четырёхлучевой звезды. Сумки до отказа забиты картонными коробками. Перехожу к самому необходимому. Носки, нижнее белье. В соответствующем отделе затариваюсь двумя пачками боксеров по пять штук в каждой и десятью парами прочных брестских носков, нормальных, с необрезанным верхом. Да. Я приверженец носочного олдскула. Под школьной формой все равно никто не заметит. Не забываю и про ворсистое махровое полотенце, необъятное и качественное, а не тот ширпотреб, который выдает костелянши общежития Заратустры. С каждой новой покупкой настроение улучшается. Теперь можно продолжить обход второго этажа. Иногда у меня возникает ощущение, что я попал в сложнейший лабиринт, а из-за угла вот-вот выскочит минотавр. Всюду толпы, шум и гам. Чем больше я хожу по магазинам, тем больше народу подъезжает. Отвратительно, если учесть мою нелюдимость и тягу к уединенным местам. В одежде я минималист, как и во многих других вещах. Беру две футболки, светло-голубую рубашку без рукавов, джинсы, ремень и безразмерную худи на все случаи жизни. Ветровка у меня есть, о зимней куртке пока не задумываюсь. Когда ударят холода, вернусь сюда с новыми силами. Складываю покупки в рюкзак, чтобы не отягощать руки. Впереди самое интересное. Я уже выяснил, что продукты, мебель, автосалон и стройматериалы с бытовой техникой оккупировали первый этаж комплекса. Там же расположились товары для дачи и сантехника. Меня это все не интересует. Топаю к эскалатору и еду на третий этаж в царство спортивного инвентаря, косметики, всевозможных дискаунтеров, детских магазинов и канцелярии. Оружие Серьезный огнестрел я намерен раздобыть через сумрак. На поиску идёт время, да и на сбор денег тоже. А вот купить нечто примитивное и зачаровать его по собственному усмотрению эта опция мне доступна прямо сейчас. Зачарователь из меня так себе. Даже в своем мире я не специализировался на подобных экспериментах. Что уж говорить о промышленных зачарованиях, практикующихся в реальности Империума повсеместно, или о могучих артефактах, которые применяют в своей работе церковники. Попадаются и мастера с государственной лицензией. Эти ребята обслуживают клановцев и богатых дворян, с оговорками, разумеется. Есть зачарования, которые не лицензируются принципиально закрытые правительственные и церковные технологии. Плюс обширная ниша подпольных мастеров, связанных с преступными группировками. Всем этим спецам я и в подметке не гожусь. Впрочем, моей базы знаний хватит, чтобы на превосходящим силам гопников, если возникнет такая необходимость. Как я уже сказал, мещане подпадают под стандартные оружейные ограничения. Я не могу хранить у себя боевые ножи, убойные луки, мощную пневматику и кастеты. Сюда же относятся чакры, сюрикены и прочая экзотика. Охотничьи стволы недоступны Кену-Море по причине малолетства. Что у нас остается? всякий разный инвентарь, применяемый в школах восточных единоборств. Плюс молотки и топоры, бейсбольные биты. Убивать я никого не планирую, поэтому молотки и топоры топку. Шест не поместится в рюкзак. Нончаки, ну, отличный вариант, надо подумать. Проблема в криволинейных траекториях, необходимости набора первоначального ускорения и сложности использования в тесных помещениях, коридорах, например. Жребий брошен. В очередной лавке обнаруживается искомая, две деревянных тонфы темно коричневых лакированных, отдаленно смахивающих на ножки табурета. Длина палки полметра. В перпендикуляре к основной части врезаны ручки, круглые, шайбами наболдашниками. Думаю, вы видели полицейские дубинки прообразом которых послужила тонфа. Эффективная и чрезвычайно убойная штука в умелых руках. В прежней жизни я пользовался как тонфами, так и клинковым оружием схожей конструкции осталось преобразовать свои знания в мышечные навыки носителя. А магазинчик, кстати, неплохой. Тут вам и экипировка для фехтовальщиков, и незаточенные мечи, и шесты разных форматов. Привлекает внимание отдел деревянных манекенов. А вот и традиционные японские луки. Подозреваю, купить их простым смертным не дано. Интересуетесь чем-то конкретным? продавец отвлек меня от изучения ассортимента Да я кивнул в сторону стеллажа, на котором в специальных держателях были закреплены тонфы Вот это О продавец одобрительно кивнул Редкий ценитель продавец мне понравился На вид около двадцати пяти, виски выбритые, длинные русые волосы заплетены в косу на манер викингов, жилистый, гибкий ростом чуть выше меня, силы в нем не чувствуются, значит, простолюдин. Зато я ощущаю другое увлеченность боевыми искусствами. Возникло подозрение, что продавец слишком хорошо разбирается в товарах, выставленных на всеобщее обозрение. Не берут? Я провел рукой по гладкой древесине. Что ж так. Парень пожимает плечами. Тут же у нас школа для одаренных. Там есть клубы по интересам. Изучают они преимущественно клинки и огнестрел, немного луки и арбалеты, еще бы. То, что можно использовать в клановых разборках. А что тонфы? Это практически полицейские дубинки. Как известно, стражи порядка набирают из числа простолюдинов и обучают в отдельных школах и академиях. А там резиновые ударные части со свинцовыми сердечниками, чтобы привыкали. Я понимающе кивнул. Беру. Даже материал не интересует. Это дуб, я и сам вижу. Мой авторитет в глазах продавца зашкаливает. Попробуешь? Он переходит на ты. Меня дважды приглашать не нужно. Высвобождаю дальнюю тонфу и скрепление, оцениваю вес. Дуб, как и было сказано. Мои пальцы сжимаются на рукояти, держу дубинку обратным хватом, ударная поверхность плотно прилегает к локтю была оборота по оси рукояти, возврат в исходную позицию, тычок вперёд и назад, смена рук, перехват за основную часть, зацеп ноги условного противника, повторная смена рук за спиной. Продавец смотрит на меня оценивающе, с некоторой долей восхищения. Две. Прекращаю спектакль, протянув парню тонфу. Упаковывайте. Наличными? Браслетом? Тонфы помещаются в рюкзак без особых проблем. Не полностью, концы палок будут торчать, но ведь молнию можно и не застегивать до конца. Выхожу из Новуса с чувством глубокого удовлетворения. К этому моменту уже вызван беспилотное такси, мономобиль с багажным отделением. Трамбую туда коробки и сажусь в салон. Пока беспилотник лавирует в транспортном потоке, выруливая с забитой до отказа парковки, размышляю над дальнейшим планом действий. Одежда и обувь есть, заготовки для опытов по зачарованию тоже. Не факт, что я достигну желаемого, но попробовать стоит. Плавно переходим к школьной форме. Как и любое элитное учреждение Империума, столпы придерживаются строгого дресс-кода. Не просто строгого, а очень строгого. Чтобы вы понимали, я не могу просто взять и припереться на занятия в деловом костюме. Пусть даже этот костюм будет шит персонально для меня лучшим модельером страны. Обратиться в ателье тоже не вариант. Фишка в том, что существуют правила, канонические, а временем. Четыре столпа обзавелись собственным ателье. Ритуал выглядит примерно так. Открываешь сайт, перемещаешься в раздел Ученикам, заходишь во вкладку Форма и оставляешь заявку на пошив. Терпеливо дожидаешься, пока в личном кабинете не появится письмо с указанием времени снятия мерки. Да, у каждого первокурсника появляется собственный аккаунт через которые администрация с нами взаимодействует. Туда сбрасываются изменения в расписании, планы мероприятий, личные сообщения от классного руководителя и старосты. На Наг дублируются домашние задания. Авторизовавшись, можно просматривать новости школы, регистрироваться на олимпиады и соревнования, записываться в секции и кружки, участвовать в диспутах и голосованиях, получать учебники, просматривать библиотечные каталоги и картотеки. Ну и оплачивают всякие поборы, разумеется, включая взносы за питание. Это, кстати, особая тема для разговора. Я не могу заявиться в столовую и заказать то, что мне нравится, сэкономить, пропустив несколько обедов, тоже без шансов. Только хардкор. Ежемесячный абонемент с неким подобием шведского стола. То есть набираешь на поднос что-то из ограниченного числа вариантов по своему усмотрению. Итак, мне назначают день и точное время снятия мерки. Я шурую в ателье и прохожу через процедуру, которая уже не первые сотня лет. Второй раунд ожидания, а потом мне присылают СМС и дублирующее письмо в профиль. Заказ готов, надо забрать и оплатить. День снятия мерки сегодня, и времени у меня в обрез. Когда я заваливаюсь в вестибюль общежития с кучей пакетов и коробок, вахтерша смотрит на меня поверх очков в золотой оправе осуждающим взглядом. Сегодня Петр Ильич не работает, его сменчица дородная женщина бальзаковского возраста с претензиями к миру. Честно говоря, не знаю, что со мной не так и знать не хочу. Сухо поздоровавшись, волоку свое добро к лестнице, у меня час. Опаздывать на снятие мерки нельзя. По идее, сегодня первокурсники начнут массово штурмовать приемную комиссию со своими документами. Уже часов шесть как штурмуют. Вот только по наполняемости нашего корпуса этого не скажешь, как пустовала общага, так и пустует. Сыроежкин колдует на кухне, готовит обед. Я сложил покупки в систему хранения, не утруждая себя распаковкой, и отправился на поиски Сюснова. Как оно? Интересуется Виталик? Потом открываю холодильник и задумчиво смотрю внутрь. С тебя уже мерку снимали? Вчера толстяк жарил невесть откуда взявшиеся яйца с колбасой, помидорами и зеленью. Пахло вкусно. Внутри крепнет подозрение, что яйца он у меня позаимствовал. Блин, двойственно как звучит. Я раньше заявку оформил. И как? Да ничего особенного. Виталик потыкал яичницу деревянной лопаткой. Кухня наполнялась шкварчанием и гудением вытяжки. Окно сосед распахнул Настиш. Повернись туда, повернись сюда, руки подними, руки опусти. Приправы можно взять? Конечно. Я на двоих готовлю. Молодец. Хлеба у нас нет, вот что. Вчера я об этом не подумала, сегодня забыл. И тут взор падает на столешницу с корзинкой, наполненной чёрными ломтями, которые Сыроежкин явно кромсал вручную. Ты за хлебом сходил? А то Виталик уменьшил огонь. — В нашем магазинчике каждое утро пекут свежий в десять и двенадцать. Этот двенадцатичасовой ещё успел. Нарезной не любишь, констатировал я. Нет. Как много у нас общего, дружище. Пожалуй, ничего больше готовить и не надо, разве что салатик нарезать для летнего настроения. Чем я и занимаюсь, достав угрожающего размера нож и разделочную бамбуковую доску. 35 минут до часа Х. Ускоряюсь. "Спешишь?" подмечает Виталик. Ага. Ставлю миски с салатом на обеденный стол, быстро сполоснув нож с доской, отправляю их в сушилку. Мерка. Вот она, что? Серёешкин раскладывает яичницу по тарелкам ловко орудая лопаткой. «А Он не так уж и безнадёжен, пришла мне в голову оптимистичная мысль. Тогда надо спешить, опаздывать нельзя. А что будет? Лучше не проверяй. Мой взгляд случайно зацепился за ламинированную картонку, прижатую к двери холодильника магнитом. Магнит был фирменным, с изображением Зироаустры. Это ещё что за хрень? Я подцепил вилкой кусок обжаренной колбасы, но до рта донести не успел. Правила общежития, Сыроежкин даже голову не повернул. Сегодня прицепили. У них есть ключи от нашего блока? Конечно. Они это безусловно вахтерша». Ладно, пора взглянуть на эту скрижаль мудрости. Подхожу к холодильнику вместе с тарелкой, вилкой и надкушенным хлебом, чтоб время зря не терять. Ем изучаю. Первое. Категорически запрещено использовать жилое пространство в качестве тренировочного полигона или мастерской для зачарования предметов. Второе. Нельзя менять замки, перепрошивать ключ-карты, защищать блоки охранными заклинаниями или препятствовать персоналу в проникновении иными способами. Третье. Своевременно вносите плату за проживание. Это делается до 20 числа каждого месяца. Четвертое. Учащийся несет финансовую ответственность за сохранность мебели, техники и прочего оборудования, включая зарядный модуль для дронов доставки. Пятое. Стирать в комнатах запрещено. Для этого предназначена прачечная. Шестое. За сохранность личных вещей жильцов Администрация ответственности не несет. 7. С 22:00 до 6:00 доступ в общежитие посторонним лицам запрещен. В остальное время только в сопровождении хозяина комнаты. 8. Строго возбраняется проживание в блоках домашних животных и фамильяров. 9. Курение, употребление психотропных веществ и алкоголь строжайше запрещены. 10. Нельзя проводить в жилых помещениях ритуалы, способные навредить другим жильцам или физической структуре корпуса. Да уж. Изредное число требований, связаны с магией, и выглядит вполне разумным. Проблему я усматриваю только в зачаровании, потому что теперь надо думать, где колдовать стонфами, чтобы не навлечь на себя бахтёрский гнев. Наскоро даев свой обед и помыв посуду, я поспешил к административному комплексу четырех столпов. И там меня поджидали сюрпризы. Под руку с приключениями